В печи жарко горел огонь, и его отблески, прорываясь из-за тонкой железной заслонки, заставляли метаться по стенам рыхлые сероватые тени. Вкусно пахло чем-то мясо-овощным, и Хромов упорно боролся между желаниями упасть и заснуть, или вначале потерпеть и все же набить желудок. Остальные, похоже, разделяли его эмоции, а некоторые даже успели заснуть, но большинство пока крепилось. Ну и понимали люди, что те, кто поспит хоть немного сейчас, первые кандидаты в дозор. Вряд ли жители деревни были довольны тем, что к ним среди ночи ввалилась такая арава, да еще и объявила, что задержится здесь на неопределенное время. Наверняка ворчали тихонечко, но вслух протестовать не решались. Что поделаешь, война. И всевозможные гражданские права отходят на второй план. Человек с оружием сейчас бог, царь и воинский начальник, так что приходилось терпеть. А уж оружие у незваных гостей было навалом. И да, наивностью они не страдали. В свое время Хромов успел убедиться, что порядочность деревенских частенько распространяется только на односельчан, да и то не всегда. Чтобы там ни говорили восторженные бородатые мальчики о том, что душа народа сохраняется именно в деревне сергей полагал что она там скорее маринуется а то и вовсе преет. и уже здесь с удивлением узнал насколько его мнение совпадает с тем которое имели бойцы постарше не молодежь рожденная и выросшая в ссср а жизнь убитые и не первую войну прошедшие ветераны так вот они к сельчанам относились весьма настороженно, и охрана в любой даже самой лояльной вроде бы деревне выставлялась обязательно. И все же они устали. Откровенно говоря, самого Хромова от того, чтобы наплевать на все и провалиться в сон, больше всего удерживал разговор с Мартыновым. Полковник немного клемался, но то и дело встряхивал головой, от контузии звенело в ушах. Но речь его была вполне связной И он активно рассказывал о своих злоключениях. Как и предполагал Хромов, ничего особо эпического не произошло. Застали Мартынова врасплох, сработав крайне профессионально. Тех суперсолдат, что не так давно вынудили их отряд бросить насиженные места и сорваться в путь, не было. Но и без них у немцев нашлись профи, знакомые с процедурой снятия часовых не понаслышке. Скрытно подошли, внезапно ударили. а В результате вместо организованного сопротивления получилось очаговое с меньшей устойчивостью. Да и большие потери в первые минуты боя изрядно подпортили картину. В общем, трезво оценив ситуацию, Мартынов сразу понял, что ничего хорошего их не ждет. И, соответственно, попытался воспользоваться переданным устройством вызова. Увы, никакой реакции не последовало. Почему? А черт его знает. Может, банально поломался, а воспользоваться другим не получилось. Хинштейн в тот момент уже горел в танке. Игнатьев работал из пулемета на другом конце села. В общем, не успел Мартынов ничего предпринять, разве что встретил врагов, как полагается. Завалил четверых, потом рядом бумкнула граната. И на том, в общем-то, все. Уже находясь в плену и анализируя происшедшее, Мартынов пришел к тому же выводу, что и его командир разведки. Столкнулись они с теми, кто преследовал Даватора, скорее всего, не случайно. Очень похоже, генерал впрямь стряхнул с хвоста погоню, дав немцам сцепиться с группой Мартынова. После такого об активных действиях преследователям пришлось на некоторое время забыть. Полковник и его люди сражались храбро. и нанесли врагу немалый урон. В общем, то, что надо. Кстати, сейчас Мартынов первым делом приказал Хромову даже не думать о том, чтобы устраивать даватору мстю. Хромов, к слову сказать, не сомневался, что при нужде сможет из танка гусеницы скрутить так, что часовые даже не проснутся. Никогда. И притащить охамевшего кавалериста прямо сюда, в состоянии хорошей побитости. Что называется, и не таких потрошили. Однако Мартынов грозно рыкнул и объяснил, что с точки зрения профессионала Даватор поступил вполне разумно, а ведь их группа в глазах командира регулярной армии сразу после того, как отказалась перейти под командование вышестоящего, а главное имеющего соответствующие полномочия генерала, незамедлительно переходит в ранг того, что в будущем назовут незаконные вооруженные формирования. Учитывая, что партизаны вокруг отнюдь не всегда воюют за советскую власть, это разумно. А он, Мартынов, должен был предусмотреть подобное развитие событий, а не почивать на лаврах. Впечатленный такой самокритикой, Хромов малость сбросил накал, хотя и остался при своем мнении. И очевидно, дабы окончательно разбить его мировосприятие, полковник родил синтенцию с потугами на высокую философию. Мол, все они, и Мартынов с Хромовым, и тот же Даватор сейчас в роли сантехников, очищающих русские земли, отхлынувшей на них извне дряни. А быть сантехником и не измазаться в дерьме — это, простите, за гранью возможного. Хромов был впечатлен, а потому решил отложить дебаты на более подходящее время. Откровенно говоря, На его решение в куда большей степени повлияла усталость. Просто не было сил что-то доказывать, спорить, отлежаться бы. А потому Хромов на скорую руку поел, не чувствуя вкуса, как поленье в топку закидал, и тут же на подходящей лавке уснул. Ощущения на следующий день, когда он проснулся, были такие, словно его долго и с чувством били. Похоже, он как выключился, так и пролежал до самого утра. позы не меняя. Неудивительно, что все тело ныло. А надо было не геройствовать, а отбросить лень, сосредоточиться и перевернуться на другой бок, самокритично подумал он. До кучи заболело горло, а голову будто сдавило железными обручами. Организм возмущался насилием над своей персоной и отчаянно бунтовал. Вряд ли это была болезнь, скорее подступило нервное истощение. впрочем это все гадание на кофейной гуще врачей у них сейчас под рукой не имелось да и толку от них все же медицина здешняя и в будущем это две колоссальные разницы а потому хромов поступил как подсказывали инстинкты распотрошил НЗ, добыл паршивый немецкий эрзац кофе заварил его и плеснул туда малую талику каньяку В конце концов, о Государственной инспекции безопасности дорожного движения здесь никто еще не слышал. После приема допинга внутрь он выбрался на улицу, окатился холодной водой, что в купе с морозцем оказало бодрящие действия и, немного придя в себя, занялся делами. Судя по докладам часовых, расклады были не идеальными, но и далеко не критичными. Во-первых, Хоть погода вроде и была лётная, низкие тучи и тянущаяся по земле хмарь сильно ограничили возможности немецкой авиации. К тому же, несмотря на усталость, технику они успели замаскировать. Самолет над деревней пролетал один единственный раз, и, судя по тому, что виражей не закладывал, ничего внимания летчика не привлекло. Да и вряд ли немцы вообще искали их так далеко от места боя. они все же жуткие формалисты и чрезмерно опираются на ранее полученный опыт. Вот известно им, что любые, даже танковые и механизированные части Красной Армии перемещаются со скоростью пехоты, и хоть ты наизнанку вывернись, и в голову им не приходит, что если у русских под рукой куча техники, они в мобильности вермахту не уступают, а то и превосходят. Что же, это радовало. Немцы, конечно, не оставят безнаказанной такую наглость, как разгром крупного соединения и похищение группы офицеров. Оно вначале им придется восстановить командно-штабную вертикаль, получить новую технику, а главное – найти, куда же делись беглецы. Это у русских какой-нибудь молодой и талантливый командир, наплевав на субординацию и пользуясь тем, что вышестоящего начальства в пределах видимости не наблюдается – мог начать действовать на свой страх и риск. Немцы же, в особенности после жестокого урока, преподанного им Ильвисом, предпочтут дождаться указаний сверху. «И здравствуй, родной устав, который, разумеется, штука хорошая и нужная, оно приводит к потере темпа. А значит, и у Хромова сотоварища было время отдохнуть и хоть немного прийти в себя». Первым делом Сергей осмотрел технику, но его люди были слишком хорошо вышкалены, чтобы пустить дело на самотек. «Все проверено, заправлено, хоть сейчас заводи, доезжай». И это радовало. Люди не только усвоили, что от состояния транспорта часто зависит их жизнь, но и неплохо натаскались в обслуживании тех же грузовиков. Мелкие косяки, разумеется, могут попадаться, но без них в реальной жизни никуда... В целом же все было в норме, а потому осмотр так и остался простым осмотром, без разносов и орг выводов. С ранеными дела обстояли хуже. За ночь никто не умер, но и путешествие в тряских кузовах для людей просто так не прошло. Им бы отлежаться хотя бы недельку. И к ним врачей, которых взять было неоткуда. Деревня слишком мала для организации в ней хотя бы простенького фельдшерского пункта. Ресурсы советской власти в довоенный период отнюдь не безграничны. Оставалось надеяться на врожденную крепость организмов, те, кто слабее или чьи раны опаснее, давно умерли сами, либо добиты немцами, не желающими возиться с русиш-швайны. Так или иначе, изменить хоть что-то Сергей сейчас не мог. А потому... ограничился получением информации о раскладах. Ну а потом он вместе с Мартыновым занялся пленными. Полковник немного оклемался, хотя по-прежнему выглядел бледным и ходил с осторожностью. Да и голова у него, похоже, здорово болела. Хоть он и не жаловался, все равно было заметно. «Ну да ничего, злее будет», — подумал Хромов, приказав привести самого главного фрица. Но в самом деле, ни фельдфебеля шофера же допрашивать. Первым приволокли того полковника, что получил по морде лица пистолетом. Выглядел истинный Орид шикарно. Рожа, во всяком случае, заплыла качественно. Немец после незапланированных приключений изрядно сдулся, хотя и пытался этого не показывать, демонстрируя окружающим несгибаемый тевтонский дух, и презрение высшего существа по отношению к недочеловекам. не слишком умное поведение в его ситуации но каждый выбирает по себе в конце концов никто не мешает хромову ответить немцу той же монетой с чувством зарядев ему для начала кулаком в живот гер полковник дождавшись когда взгляд пленного вновь станет осмысленным заговорил хромов спокойно не торопясь дабы звучало весомие И переводчик за ним успевал. «Рекомендую забыть все, чему учил вас фюрер. Помните только одно. Или мы с вами плодотворно сотрудничаем, или мои люди безо всяких изысков затопчут вас сапогами. Ваших коллег мы захватили кучу, и в любом случае у меня останется еще достаточно материала для работы». Неизвестно, что подействовало на полковника больше, еще пара хороших полновесных ударов или осознание того, что его тушку и впрямь можно заменить на более сговорчивую. В любом случае, на сотрудничество он пошел, но, увы, особого толку от этого не было. Так, подтверждение ранее имеющихся предположений. Действительно гонялся он за даватором, преследовал кавалеристов и на Мартынова нарвался буквально по их следам. хрумов услышав это многообещающе посмотрел на отца командира и решил что при случае отплатит генералу от всей широты души специально гоняться за ним с претензиями не было смысла но вот если сложится то морду набить стоит судя по лицам товарищей они такой ход мыслей вполне разделяли информацию о силах и средствах своего подразделения полковник хоть со скрипом но выдал Как и предполагал Хромов, после вчерашнего разгрома немцы, даже если очень захотят, мало что в состоянии будут сделать. За, так сказать, отсутствием возможностей, бронетехнику у них выбили начисто, большую часть автотранспорта тоже, а имея в качестве поддержки только буксируемую артиллерию, воевать это, простите, несерьезно. Да, пехоты достаточно, но сама по себе она может немного. А главное что быстро пополнить силы просто неоткуда, до ближайшего пункта, где имеются средства усиления не менее пяти дней ходу. Да и, будем говорить честно, возможности здесь и сейчас у немцев более чем скромные. Основные силы у них затыкают дыры на прогибающемся под ударами Красной армии фронте. Для охоты за даватором и так выскребли все тыловые гарнизоны. Наиболее ценной оказалась информация о том, куда делись ремонтное подразделение Мартынова, госпиталь и прочие вспомогательные службы. Их, как оказалось, отделили и отослали в соседний город к железной дороге. Зачем? Ну, тут все просто. Механиков повесят за предательство. Тот факт, что их взяли в плен, ничего не значил. Не имели они права сотрудничать с русскими, даже под угрозой расстрела на месте. Подход, в принципе, логичный и понятный. Единственное, как у немцев положено, требовалось соблюсти формальность вроде военно-полевого суда. А вот зачем туда погнали остальных, полковник банально не интересовался. Это дело начальника штаба, пусть у него голова и болит. И Хромов даже не удивился, когда узнал, что сейчас предстоит разговор с тем самым русскоговорящим фрицем. За время пребывания в плену немец мало сдулся и утратил часть опломба. Тем не менее смотрел он на русских гордо и даже с некоторым вызовом. Такого парой ударов в зубы к сотрудничеству не склонишь. Это полковник банально не привык, чтобы его били. Начальник штаба же, судя по моторике. А уж в этом Хромов, благодаря тесному знакомству с контактными видами спорта, разбирался неплохо. Занимался в жизни чем угодно, кроме просиживания штанов. «Ну что, майор, может, представитесь для начала?» Немец покосился настоящего рядом Селиверстова, оценил пудовые кулаки красноармейца и безразлично пожал плечами. Фридрих Манштейн. «Случайно не родственник?» «Очень дальний», — скривился немец. «Как у вас говорят, седьмая вода на киселя». Фраза, прозвучавшая на одном дыхании, была явно выученной. И прошу не задавать мне подобных вопросов. Мне это на службе успело надоесть. Имя, я вам сообщил, звание вы и так знаете. Больше ничего говорить я не имею права. Хромов пожал плечами. Не хочешь, твое право. По-настоящему серьезных побоев все равно никто не выдержит. Мартынов же едва заметно усмехнулся и спросил. А родом вы, случайно, не из Прибалтики? Да, я родился в Ревеле. Похоже, Фриц не имел особых табу поболтать на отвлеченные темы. Ревель недоуменно приподнял брови Хромов. Талин, пояснил Мартынов, он был частью империи. Понятно, кивнул Сергей. Родились в России? Судя по тому, как владеете языком, прожили в ней немалую часть жизни. Что же вас в Германию-то занесло?» Немец пожал плечами. «В моем роду было принято так. Старший служит Германии, младший России. Мой отец был офицером флотта. Примечание. Флот Открытого моря Кайзеровской Германии. Второй помощи флот мира периода Первой мировой войны. Конец примечания. Дядя же был офицером русской армии. Сказать, что Хромов удивился, значило ничего не сказать, но Мартынов, сделав ему знак рукой, негромко пояснил, что офицеров с фамилией Манштейн, да и вообще с немецкими фамилиями, в Красной армии хватает. Даже гитлеры встречаются. Примечание. Весьма известный эпизод 1941 года связан с награждением медалью «За отвагу» пулеметчика по фамилии Гитлер, к слову, еврея, погиб, защищая Севастополь. Помимо него в СССР, в том числе Красной Советской Армии, было немало людей немецкого или еврейского происхождения, чьи фамилии совпадали с фамилиями верхушки Третьего Рейха. Борман, Мюллер и другие. Многие хорошо воевали, имели награды. Конец примечания. «В таком разе, что ж вы пришли к нам с войной? Мы несем свет цивилизации. Без нас русские скатываются в варварство и...» «Ну и дурак, сам-то в это веришь? Нашлись учителя!» «Не тем, кого наши предки учили строить туалеты!» нести нам цивилизацию. Подумаешь, истинные арийцы, аристократия помойки, блин, наши люди, в отличие от всяких королевских мушкетеров, не гадили в кустиках под окнами дворца. Это у вас до сих пор привычка бздеть по поводу и без». Немец малость оторопел от такого напора, да и Мартынов тоже явно не ожидал столь радикального наезда. Но мешать не стало, лишь придержал Хромова за локоть, чтобы тот, раздухарившись, не начал бить пленному морду раньше времени. Но Сергей успокоился почти мгновенно. С его нынешней работой уметь справляться с эмоциями было жизненно необходимо. Поморщившись, он махнул рукой. «В общем, Чудик, слушай меня внимательно. Куда ты отправил наш госпиталь, я знаю. И механиков, кстати, тоже». Они, конечно, немцы, но ведь, как ни крути, наши люди. Сейчас ты скажешь мне, сколько у нас есть времени, чтобы их вытащить. Или не скажешь, и тебя просто расстреляю». Немец вновь меланхолично пожал плечами и сказал, что он солдат, а значит, всегда был готов умереть. «Конечно, жаль, что придется погибнуть, да еще от рук, не до человека, но он готов к этому». И насколько могли судить, и Хромов, и полковник Фриц не рисовался. Он действительно был готов к тому, что считал неизбежным. В этот момент вмешался Селиверстов. Он давно уже что-то хотел сказать, но лезть в разговоры старших по не стал. Теперь же, воспользовавшись паузой, он выдал Товарищ полковник, взгляните. Я это у него отобрал. Еще когда брали мы эту банду. На стол лёг ремень с несколько, скажем так, нестандартных размеров. Мартынов открыл ее, достал пистолет, покрутил в руках и передал Хромову. «Интересная модель. Я с такими еще не сталкивался. Даже не знаю, что это за зверь такой». Сергей принял у него пистолет. На первый взгляд вроде бы парабелум, но если внимательно присмотреться... «Оригинальное оружие». Хромов такого раньше не видел. За последние месяцы он наловчился видеть мельчайшие нюансы во всем, хоть краешком, относящимся к оружию. Специфический опыт, иначе и не скажешь. Вот и сейчас небольшие, вроде бы несоответствия, царапали глаз. Очень похож на обычный парабеллум, но ствол заметно длиннее. И в то же время не «люгер артиллерис». С тем раритетом Хромову уже приходилось как-то сталкиваться, но тот — классический пистолет-карабин, серьезный конкурент Маузеру. И, как и Маузер, при всех достоинствах оружие далеко не самое удобное. У этого размеры все же поскромней, да и прицел сделан иначе. Ого! На 200 метров рассчитан. И рукоять чем-то неуловимо отличается... А еще клейма, клейма, клейма. Будто какой-то умник решил выбить номер на каждой детали, включая магазин. Что это за модель? Морская. Люгер образца четырнадцатого года. Осталась от отца. Ха-ха. А ведь для него этот пистолет значит многое. Хоть и старается этого не показать на выражении, лица чуть изменилось. да и тон голоса тоже. Хромов бросил короткий быстрый взгляд на полковника. Заметил ли? И одобрит ли его идею? А, черт с ним! В конце концов, Сергей присягу никому пока не приносил, да и Мартынов у них командир, лишь благодаря своему авторитету. Сейчас же, когда невооруженным глазом видно, что он после контузии с трудом на ногах держится, — Некоторыми элементами субординации можно и пренебречь. Тем более, он ничем не рискует. Вот что, Германштейн. Манштейн, а давайте я предложу вам сделку. Хотите обратно свой раритет? Хромов неспешно привычными движениями выщелкнул патроны, удивившись попутно тому, что номера, пистолета и магазина совпадают. Примечание. Отличительная особенность люгеров — именно этой серии. Конец примечания. Толкнул оружие в сторону собеседника. «Забирайте». «В чем подвох?» Немец остался недвижим, но в глубине глаз его однозначно что-то дрогнуло. «В том, что я предлагаю вам жизнь в обмен на сотрудничество. Вы сообщите мне то, что поможет освободить наших людей. Ни в коем случае...» не разнести ваш паршивый гарнизон вместе с городишком по бревнушку. У меня просто нет желания рисковать. В этом случае мы тихо войдем, тихо заберем их, тихо отступим. Не будем воевать, и это сохранит жизни многих людей, и ваших, и моих. Если нет, тогда, как говорят американцы, ничего личного, просто бизнес. Все же у нас немного людей, зато в достатке бронетехники. плюс возможность выбрать место и время для удара. На что мы способны, вы уже могли убедиться. Будет резня. Итак, сведения. И как только операция будет окончена, вы сможете бежать. Не голым и боссом, а в нормальной экипировке и при оружии. Без каких-либо расписок о сотрудничестве я вас не вербую. При таких раскладах добраться до населенного пункта контролируемого вашими войсками, особых проблем не составит. Немец задумался, после чего осторожно спросил. «Какие гарантии?» «Не могу вам дать ничего, кроме слова офицера». «Офицера? Хм, вы же у нас товарищи!» Сарказма в его тоне хватило бы на десятерых. Хромов безразлично пожал плечами. «Вы и впрямь думаете, что со смены и вывески...» «Исчезла Россия?» На этот раз пауза длилась чуть дольше. Затем майор усмехнулся. «Возможно, вы и правы. А как насчет моих сослуживцев?» «А никак, не будьте наивным. Побег одному человеку организовать можно без особых усилий. Группе куда сложнее. Это неизбежно привлечет внимание вашей <как> контрразведки». — Да и кто-то из беглецов может или что-то заподозрить, или позже решить обелить свое имя. В гестапо что-то ляпнет. Оно вам надо? — Пожалуй, что нет. Голос немца был задумчив, но никого это уже не могло обмануть. Он согласен, но старается по возможности сохранить лицо. Его право. Ну и замечательно. Единственный выживший, сумевший проявить героизм и сбежать, и доказать обратное невозможно. В вашем положении большего не выторговать. Решайтесь, майор». Когда разговор окончился и Манштейна увели, Мартынов, до того молча сидевший и лишь в ходе чисто тактических вопросов оживившийся, рванул Хромова за рукав и раздраженно пропыхтел. «Больше никогда так не делай, ясно? А то что?» — А то, что сейчас ты угадал, потом можешь и нарваться. Никто не мешал обсудить и выработать решение уж потом. — Успокойтесь, Александр Павлович. Мне туда идти, мне рисковать. Значит, мне и лучше понимать, что и как можно сделать. — Если ты вообще будешь это делать. — Буду, конечно. А вы против? Полковник скривился, но промолчал. Очень похоже сообразил, что его, случись нужда, сейчас могут и послать на известные всему миру буквы. Проворчал лишь. Ты, главное, не суй пальцы, куда не надо. Их не так много, как может показаться. Хромов лишь пожал плечами. Ну, охота командиру нотации почитать, пусть его. Для него самого все равно дело уже решенное. Лично его куда больше напрягало, что пришлось вернуть шикарный трофей. Морской люгер наверняка мог бы стать украшением его коллекции, но не срослось. Так из-за этого плакать, что ли? Сейчас требовалось допросить остальных фрицев и хотя бы частично убедиться, что майор им не соврал. Мало ли, вдруг у него какие-то загибы, напрочь убивающий инстинкт самосохранения. В конце концов, редкие дебилы встречаются все чаще, поэтому доверяй, но проверяй, причем делай это на регулярной основе. Как сейчас, например. Оспорить о том, как надо или не надо действовать, можно и после боя.